Глава пятьдесят ш е с т а в к у с н о в очередной раз воскликнула Маша, уплетая пельмешки. Она макала их в сметану и отправляла в рот, активно работая челюстями. «Очень вкусно!» Мы сидели на кухне. «На здоровье!» — кивнул я. Честно говоря, был удивлен, когда увидел, что вы с мамой готовите. «Ага, бывает!» Нас и убираться в своих комнатах время от времени заставляют. Папа говорит, что аристократ — не тот, кто не хочет наводить порядок, а тот, кто не согласен жить в грязи. Мудрые слова. Думаю, он это где-то вычитал. Пельмешки огонь. Где взял? Секрет. Да ладно, признавайся. Ресторан Китиш. Знаю такой. Но не думала, что они готовят пельмешки. Ммм, класс. Есть еще. Я взял на всех. И еще с запасом. — Нет, больше не потяну, не сегодня, во всяком случае. — А где, кстати, твой отец? — Не знаю. Делами занят, наверное. Он тебе нужен? — Есть о чем перемолвиться. Мне хотелось узнать, что известно князю о Новаке. Своей разведки у меня пока не было, а Шувалов наверняка в курсе всего, и сильный, влиятельный преступный клан едва ли ускользнул от его внимания. — К ночи, скорее всего, вернется, — сказала Маша. п р о ж и в а в последнюю пельмешку. «Уф, я все», — объявила она, отодвинув тарелку. «Если ты рассчитываешь на урок фехтования, то надо было раньше думать». «Не претендую». «И вообще, если ты собираешься съезжать, надо тебе найти учителя». «Я уже это сделал». «Серьезно? И кто это?» «Ты ее не знаешь». «Ага, женщина». «Да, из лилового клана. Слышал а о таком». «Был такой раньше». Значит, ты нанял из него кого-то? Что ж, я слышал, а у них были великолепные бойцы. Только смотри, не влюбись. Ты обещал, что мы поженимся, помнишь? Ничего подобного. Ладно, не трусь. Маша довольно похлопала себя по животу. Можешь откупиться пельмешками. Спасибо, щедрая ты душа. Ага, я такая. Цени. Сначала вернулась княгиня, минут двадцать рассказывала, чем занималась в госпитале. Со мной была довольно мила, и не подумай, что совсем недавно я послал ее куда подальше в лице к оса. Конечно, ей нужно было делать вид, что она не при делах, но все равно, какое самообладание. Князь приехал ближе к одиннадцати, приказал слуге принести ему кофе в кабинет, видимо, не все дела за д е н переделал. Я решил, что это хороший шанс поговорить. Не зря же я столько его ждал. — Пётр Дмитриевич, буквально десять минут не уделить. — Десять? — переспросил Шувалов. — Что ж, охотно. Хоть переключусь ненадолго. Мы поднялись в кабинет. Слуга вошёл буквально следом, только сесть успели. Поставил кофе справа от князя. — Вы-то не желаете? — осведомился у меня князь. — Нет, я совсем ненадолго. Благодарю. Кивком, отпустив слугу, Шувалов положил локти на стол и уставился на меня в ожидании. «Ваше дело как-то связано со смертью Андрея Лукьянова?» «Нет. А что, из-за дуэли возникли трудности?» «Как сказать, мы с его отцом недавно виделись. У него нет претензий относительно поединка. Все было сделано строго, по правилам. Однако барон интересуется, справедливы ли были обвинения, выдвинутые его сыном против вас». Он сделал выжидающую паузу. — И вы спрашиваете, я ли убил Виктора Салтыкова? — В общем, да. Не жду, что вы признаетесь, но было бы неплохо, если бы я знал правду. — н о конечно, лучше ему было бы. Держи карман шире. — Петр д м и т р и и ч уверяю, что не имею к смерти Салтыкова никакого отношения. Да и как бы я мог его убить? Шувалов пожал плечами. — Не знаю. И не думал об этом до сих пор. Но вас ведь учили оставаться незамеченным и заметать следы. — Мне всего пятнадцать, ваша светлость. Князь усмехнулся. — Ладно, я вас понял, барон. Оставим это, вы ни при чем. Надеюсь, так и останется в дальнейшем. Мол, хорошо бы, не нашли новых улик, не волнуйтесь, Петр Дмитриевич не найдут. Не придется вам заклан объясняться. «Барон Лукьянов намерен меня в чем-то обвинить?» — спросил я. «Или, может, отец Виктора Салтыкова?» Шувалов покачал головой. «Отпил кофе». «Мне об их намерениях ничего не известно, но не думаю. Без прямых доказательств они ничего не предпримут. Просто смысла нет. Полагаю, Андрей Лукьянов и сам не верил, что вы убили его друга. Скорее, просто воспользовался этим как предлогом для вызова на поединок». «Я тоже так считаю». Он узнал, что я почти не владея мечом, и решил воспользоваться этим. Не слишком благородно с его стороны. Что ж, он уже поплатился. Какое дело привело вас ко мне, барон? Вы знаете некоего Новака? Главу клана Новак? о с л ы ш а н да. У вас с ним проблемы? Он считает, что у него со мной. «Князь не удивился, услышав фамилию бандита из моих уст. Значит, уже в курсе, что тот встречался со мной. Как я и думал, люди Шувалова следят за новым бароном Скуратовым». Что, конечно, неудивительно. Один из его сотрудников перешел ко мне. По собственному желанию и инициативе. Однако господин Новак не желает принимать этот факт. «Видимо, очень ценный сотрудник. По нашему с ним общему мнению, да». Но человек, что-то знающий об организации Новака, никогда бы к вам не переметнулся. Да и вам он ни к чему. В чем же тогда ценность? Почему Новак уперся? Это девушка из падших. У нее есть дар, который мне может пригодиться, как и Новаку. Ах, вот оно что. Понимаю, что ж, полагаю, вам следует хорошенько подумать, барон, стоит ли вступать с Новаком в открытый конфликт. У него сильный клан. «Хоть и не признанный его величеством, как и прочие кланы простолюдинов. По сути, бандиты просто подражают аристократам, но я отвлекся. Чего вы хотите от меня?» «Информацию. Все, что есть на Новака и его клан. Уверен, вы давно присматриваете за ним». Шувалов приподнял брови. «И только?» «Это все, что мне пока нужно». «Хм, хорошо. Думаю, с этим я могу помочь». Прикажу собрать все, что у нас есть, скажем, к завтрашнему вечеру. Я заеду и заберу. Вот и договорились, кивнул князь. Вы точно решили не уступать? Абсолютно. Не смей больше тратить ваше время, Петр Дмитриевич. Спасибо, что приняли. Информация — залог победы. Еще с у н ь з ы говорил, прежде всего познай своего врага. А он был парень-непромах. Благодаря ему, между прочим, когда-то был объединен Китай.